Там стоял на вершине холма, в стороне от деревень. Жители тех деревень и ферм проходили много миль для поклонения. Здание возвышалось над пейзажем, каменная с круглой башней в центре, в четыре этажа высотой. В этой части района, где были дома из грязи, прутьев и соломенных крыш, здание контрастировало со всем остальным. Айлит остановила Честибура, вытащила карту Дутама. Низкие домики с загонами и сараями должны были быть деревней Холлин. Она свернула карту, посмотрела на храм впереди, за полем с овцами и с черными мордами. Небольшое общежитие стояло рядом с храмом, дом для монашек и жриц. Не самое приятное на вид место. Но куда еще мог пойти ребенок Жерлода Бушерона, чтобы спастись от Винатора? Айрит поехала по зеленому склону, разгоняя овец. А колокола храма в это время звенели, сообщая о конце вечерней службы. Несколько жителей появились на пороге, закончив молитвы, и приготовились к долгому пути в деревню. Они заметили Айлит еще с крыльца. Ее красный капюшон выделялся, как маяк. Смелое заявление ее ордена. Айлит увидела, как они поспешили начертать знак богини, отгоняя захваченных тенью. Ее сердце сжалось. Что они видели, глядя на нее, не защитницу, которая рисковала собой ради них, а еще одного одержимого монстром? Может, когда-нибудь она привыкнет к этому страху? Ведь Холлис привыкла и не давала страху сбивать ее с пути. Айлет, высоко подняв голову, поднималась к храму. Близился вечер. Солнце садилось, и тень башни была длинным пальцем над пейзажем, указывая на ведний лес. Кто-то явно сообщил о прибытии винатриц. Стоило Айлет подойти к крыльцу, высокая грозная фигура в белом капюшоне появилась на пороге. Айлет спешилась, оставив честь его расщипать сорняки среди камней. Посмотрела на женщину, коснулась с уважением двумя пальцами правой ладони сердца и склонила голову. — Приветствую, добрая мать! — жрица нахмурилась. Айлет заметила под белым капюшоном строгое лицо средних лет. на ее лбу был серебряный обруч Ордена Святой Алисен, и из-за него она могла теперь постоянно хмуриться. Сестры Алисен служили сердцу богини и были известны помощью сиротам. Но сирота должен был быть в отчаянии, чтобы обратиться к этой женщине. Глубокие морщины были на щеках настоятельницы по бокам от строгого рта, и они стали еще глубже, пока она разглядывала Айлет. Веста. — резко сказала она. — Настоятельница Веста. Я служу сердцу богини Тут в Водохране почти двадцать лет. Все знают меня и моих сестер. Мы чистые души. Женщина пыталась защититься. Алит не обижалась. Она хотя бы знала, что пришла в нужное место. — Я не ищу одержимую среди оленсианок, добрая мать, — сказала девушка. — Я просто ищу информацию. Вы знаете жерло Бушерону? Серебряный обруч подвинулся, женщина нахмурилась еще сильнее. «Это насчет этого ребенка? С теневой чумой?» Айлит моргнула. В дневнике говорилось, что ребенок тут искал убежище, но, судя по взгляду женщины, ни один, захваченный тенью, не остался бы под ее крышей. «Что вы можете поведать об этом ребенке?» – осторожно спросила Винатрикс. Женщина задумчиво скривила губы. Я уже послала Сувенну собираться, если ты об этом. Когда я узнала, что она сделала, она была отчитана и вернулась в храм для очищения и молитв. Айлит медленно моргнула. Сувенна? Сестра ордена Святой Алисин? Да. Она...» Айлит прищурилась, пытаясь понять правду по лицу весты. «Она укрывала тут ребенка Широна. Говорю же, она уже наказана». Она не захвачена тенью и не должна иметь дело с твоим орденом». Агрессивный взгляд тревожил Айлет. «Скажите», — не сдавалась она, — «что вы знаете о ребенке? Почему говорят, что та захвачена тенью?» «Она знала то, что не должна знать», — ответила настоятельница. Голос ее был мрачен. «И не могла знать». Айлет ждала уточнения. Веста скрестила руки в рукавах Робу, пытаясь отогнать ее взглядом. Мы нашли ее накануне праздника Уриены, когда вся деревня собралась на ночь 21-й молитвы. Я узнала потом, что ее прятали в зернохранилище, уже две недели. Но той ночью, когда собрался весь мой приход, она вдруг появилась на этом пороге во время третьей песни молитвы, прошла по кругу, повторяя одни и те же слова. «Какие?» — спросила Аилет. «Где он?» Веста поежилась и закрыла глаза. Она повторяла их все громче и громче, пока все не перестали петь, и был слышен только ее голос, визжащий так, что мог разбить окна. «Где он? Где он?» Кого она имела в виду? Глаза женщины вспыхнули, ноздри раздулись от резкого вдоха. Она замолкла рядом с ремесленником Госсе, сжала его руку и начала говорить, говорить. «Что?» Она сказала ему, где он похоронил тело убитой жены. Айлет не совсем понимала. Его жена была убита? Настоятельница смерила Айлет взглядом, приподняв брови и поправив обруч на лбу. Госпожа Госса пропала десять лет назад. Ее муж заявил, что не знал куда. Все подозревали его, он был жестоким, но тело не нашли и не было доказательств против него. После слов девочки пристав Холлина пошел туда той ночью и нашел останки женщины. После стольких лет почти ничего не осталось, но этого хватило. Ее мужа забрали на суд к золотому принцу, а потом повесили за преступление. Айлит поежилась. Ей не нравилось думать так о золотом принце, что он выносил приговор жизни и смерти. Она понимала, что это был долг правителя, но ей нравилось представлять его выше такого не испачканного грязью мира. — Мы заперли ребенка в подвале, — продолжила настоятельница. Сестра Осовена призналась в слезах, что прятала ее и раньше. Она знала, что девочка была с тенью. Глупая. Настоятельница описала то, что напоминало работу тени, особенно пророка. Ведение прошлого, настоящего, иногда будущего, неопасные умения, такие способности не становились жестокими к остальным, но эти силы были странными и непредсказуемыми. — А вы уверены, что девочка не видела, как ремесленник закопал тело? — спросила Айлит. Веста с отвращением посмотрела на нее. — Госпожа Госсы пропала десять лет назад. Ребенок тогда еще даже не родился. Она не могла это видеть. Нет, тут была магия. Айлит кивнула. «Винатор Дувинсент Винсент пришел за девочкой?» Тут женщина удивилась. «Не знаешь? Вы что, не общаетесь между собой?» «Наверное, тут еще не знали, что Нейн пропал и погиб». Айлит подняла ладонь, качая головой. «Я хочу услышать вашу сторону событий». Судя по лицу Весты, та не была в этом убеждена, но сказала. Красный капюшон пришел на следующий день. Как отец ребенка. Жерло Дубушерон? Да, он лесоруб, крупный мужчина. Много времени проводит в лесу. Смертные не хотят идти к той проклятой земле. Но кто-то должен добывать топливо на зиму. И Дубушерон присутствовал, когда винатор забрал его дочь. Настоятельница мрачно кивнула, поджав губы. Он был расстроен. Мы видели, как он пытался забрать свою девочку. Он хотел вырвать ее из рук красного капюшона и убежать с ней, словно можно убежать от демонов в ней. Веста поежилась. Но красный капюшон одолел его и унес ребенка. Я сидела с жерло, пока он лежал здесь без сознания, во дворе храма. Я думала утешить его правдой богини, когда он проснется. Но как только он очнулся, вскочил, снова побежал за красным капюшоном. Было поздно уже что-либо делать. Настоятельница опустила голову, и Айлет показалось, что на строгом лице женщины мелькнуло сожаление. Дубушерон вернулся через пару часов с пустыми руками. С девочкой разобрались. Сожгли? Сердце Айлет сжалось. Она попыталась отогнать ощущение, сказать себе не глупить. «Так было нужно!» Только огонь мог разделить смертную душу и врожденную тень. Если ребенку хотели дать шанс на рай, это можно было сделать только огнем. Но Винатрикс было больно думать о жерло, пытающемся спасти свою бедную дочь. Как он мог принять такое? Как он мог понять это? Как хоть кто-то мог это понять? Айлет с дрожью вздохнула, Посмотрела в каменные глаза настоятельницы. Скажите, где я могу найти Жерло Дубуширона?